Глава пятая. Значит, ты упала в озеро, поинтересовалась сив приводя мои волосы в порядок. Она мягко касалась спутанных прядей расческой, пока я вычищала ил из-под ногтей. Да а что? И вон улыбнулась, перегнувшись через мое плечо. Лис, я не верю. Говори, что случилось? Едва удержалась, чтобы не отскочить от сестры. Я вздохнула и одна из завитушек прядей колыхнулась на воздухе. Вернувшись после неудачной прогулки, я была поймана практически на месте преступления и караулила меня, конечно же, Ив. Пусть по пути я и привела себя в порядок, подсушив с помощью заклинания волосы и платья, но полностью избавиться от следов приключений мне не удалось, что и заметила сестра. Тогда мне и пришлось признаться прокупание в озере, опустив значительную часть того самого приключения, особенно умолчав о лорде Кейне. «Эта тайна отправится со мной в могилу». Я сказала правду, сестренка, чистейшую правду. И вхмыкнула и вернулась к расчесыванию спутанных локонов, которые после водных процедур и поспешной попытки высушить превратились в птичье гнездо. Ленты, которыми была собрана коса, остались где-то в траве. «И скажи спасибо, что встретила тебя я, а не Селина с Кристиной. Вот бы они, ладно». Вспыхнула я, представив, какой допрос устроили бы близняшки. Они меня живой не отпустили, пока все не узнали. А если я начала сопротивляться, то пустили бы в ход магию. В этом деле они поднабрались умений, даже если часть из тех заклинаний, которые знали сестры, были запрещены. Да, я купалась в озере по собственному желанию, потому что была очень зла и хотелось остыть. И Вонна вновь хмыкнула. Чуть сильнее, чем следовало, дернув расческой особо упрямый локон. Все-таки лорд Кейн не дает себе покоя. Мои щеки в миг покраснели, и я взмолилась, чтобы Ив в этот миг не перегнулась через мое плечо и не увидела, как сильно я смущена. Тогда бы она поняла, что двигала мной не злость, а нечто иное, то, от чего до сих пор неугомонно стучало сердце, а кровь вскипала. стоило подумать о прикосновениях лорда Кейна. А его поцелуях, которые он дарил мне, не скупясь, осыпая ими губы, щёки, руки, шею. Ох, как же далеко мы могли зайти, если бы он не остановил нас. А ведь я, одна из лучших в своем выпуске, даже не поняла, что замерцающий свет окутывал нас, хотя знала о привороте лучше многих. Какая же сильная магия была задействована, и как умело все было сделано что даже Кейн не сразу догадался о неправильности происходящего с нами. Но круг появился там не просто так. Кто же, а главное, кого хотели заманить в круг? И для чего? Просто ли соблазнить, или сделать что-то еще? Мою кожу покрыли мурашки, стоило только подумать о последствиях такого приворота. Эй, Лиз, ты чего? За плечо меня потрясла Ив. Что? Ахнула я, повернувшись к сестре. Я тебе вопрос задала, а ты сидишь, не дышишь и смотришь в одну точку. Что случилось? Ты меня немного напугала. Прости, я задумалась. Так что ты спросила? Ив покачала головой, надув недовольно губки. Спросила про бал. Ты же помнишь, что завтра у нас выход? Медленно качнув головой, я призналась, что забыла о приглашении на бал от леди и лорда Уинстон. Об этом матушка говорила еще в первый день, как только я приехала домой впрочем у нашей родительницы были расписаны все дни что мы проведем здесь так что запамятовать мне точно бы не дали но вот то что произнесла ив после застало меня врасплох по крайней мере краска отлила от лица там будет и лорд кейн ты готова к новой встрече сглотнув вязкий комок забивший горло едва качнула головой и отвернулась ощущая как собственное сердце чуть не выскочило из груди ох ив «Если бы ты знала, как я не готова к встрече с лордом Кейном. Если бы ты только знала...» Ивонна была права, подозревая меня в том, что я не готова к встрече с лордом Кейном. И как бы я ни старалась набраться сил, выбросить из головы мысли о нем, так и не смогла победить то чувство, что не давало мне покоя всю прошлую ночь. Из-за того, что ночью я не спала, утром выглядело неважно. И пришлось приложить больше сил, чтобы привести себя в порядок. Матушка все еще дулась на меня из-за скверного поведения, дулась она и на Аби из-за отказа лорду Вайну. И лишь Селина с Кристиной могли повеселить мать, беря на себя все ее внимание. Отец же предпочел держаться от жены, решившей, что в этом сезоне найдет хотя бы для одной дочери жениха, подальше, и все больше времени проводил то в своем кабинете то отправляясь на охоту с друзьями из соседних поместьей Поэтому, когда к вечеру мы собирались на бал, в доме царило лишь легкое возбуждение. Ифа и я держались от матушки подальше, ведь ее внимание могло пасть на Ивонну, а та меньше всего хотела становиться центром сегодняшнего дня. Абигейл приободрилась, заявив, что ей стало чуточку лучше, но она бы предпочла провести день дома, но не могла так поступить из-за матушки. И вот мы, собравшись, выезжали в двух каретах в поместье Уинстонов, где меня ждала не самая приятная встреча, к которой я так и не оказалась готова после того, что случилось накануне. Решив, что лучше всего держаться от лорда Кейна как можно дальше, я продумала весь план на вечер, когда входила в больный зал, слушая перелив голосов гостей и чувствуя на своем локте руку сестры. Ив обещала поддержать меня. Впрочем, это сделает каждая сестра, и мне не стоило бояться остаться наедине с лордом Кейном. «Его здесь нет», — шепнула Ив, остановившись рядом со мной. «Что?» «Лорда Кейна, глупышка», — хихикнула сестра. «Его здесь нет, я все проверила». Кажется, сама того не ведая, я выдавала себя с потрохами, выискивая в толпе гостей, которых было не счесть, лишь одно лицо. Неужели так просто было понять, что я только и делала, что думала о лорде Кейне? Не может быть. Надеюсь, приворот на меня не подействовал. Значит, еще не приехал. Не думаю, что леди Уинстон упустит такую возможность. Тогда лорд Кейн не очень-то пунктуален. Пожала плечами Иф, оглядываясь на звук усиливающихся голосов. Я обернулась тоже и была поражена увиденным. Зато Иф не упустила шанса поддеть меня. А вот и наш лорд. Лис, смотри, как он хорош. Жаль, что характер у него скверный. Я в изумлении уставилась на сестру, а та, подмигнув, рассмеялась. Это была шутка, Лис. Поверь, мне нравится он меньше, чем тебе. А если учесть, что тебе он совершенно не нравится, то для меня лорд Кейн безразличен. Ты же помнишь, что я благодарна тебе? Конечно, сестра. И не беспокойся, мы все на твоей стороне. А теперь пойдем прогуляемся. Нам стоит держаться от лорда Кейна и его родни подальше, если нашей матушке вздумается что-нибудь опять устроить. Уверена, она все еще не оставляет попыток заарканить такого завидного жениха для кого-нибудь из нас. И это будет самый ужасный выбор, процедила сквозь зубы, вспоминая, как Кейн целовал меня и ласкал, как умеюще задевал невидимые в теле струны, наполняя меня мелодией, что никогда до сели не звучало. И это было чудесно, но лишь до той поры, пока я не поняла. Во всем виноват приворот. И не более. Ивонна, как и обещала, водила меня по залу, выискивая безопасные пути. Мы держались подальше от матушки, что коршуном дежурила около своих младших дочерей-близняшек, которые уже успели получить приглашение на все танцы и высматривала, насколько тот или иной лорд подходит ее дочкам в качестве жениха. Абигейл, как и мы, держалась в стороне от родственниц, предпочитая уединенные места. Она отвергала любое предложение, и вскоре к ней перестали подходить. И лишь мы с Ив понимали, по какой причине аби не танцует. Но как бы ни старались избежать встреч с мужской половиной гостей, кто-то дозвал нас на очередной танец. И вот Ив, сдавшись, все же отправилась составить компанию лорду Мартеллу — Он был из тех, кого мы называли безопасными партнерами для танцев. Он искал себе покорную невесту с приличным приданным. Мы его мало интересовали из-за того, что у нас было пятеро, а значит, все приданное делилось на всех сестер. Я осталась одна в огромном зале, наполненном гостями. Хотелось освежиться от духоты, что делало воздух тяжелым и липким, но уходить без Ив я бы не рискнула. Поэтому и караулила сестру, не заметив, как ко мне приблизился лорд Кейн. «Леди Дарби». Он поклонился, приветствуя меня, а я едва раз сутка не лишилась, схватившись за сердце. «Вы напугали меня!» «Приношу свои извинения», — проговорил он спокойным голосом, от чего мне не стало лучше. Оглядевшись, я поняла, почему он так учтив со мной. Рядом толпились дамы, среди которых насчитывалось как минимум две сплетницы, и они как раз смотрели в нашу сторону — и о чем то тихо переговаривались, прикрывая лица веерами. «Нам нужно поговорить», — шепнул Кейн, не оборачиваясь на глаз дам. «Немедленно». «Но мы и так говорим», — шикнула я при этом, стараясь мягко улыбаться и не выдавать истинных чувств. «Не здесь». «О, нет», — едва не всплеснула на манер матушки руками. «Я никуда не пойду с вами. Тогда я приглашаю вас на танец». И, не дожидаясь моего ответа, впрочем, так он поступал все время, лорд Кейн протянул мне свою ладонь. Если бы только сплетницы видели, как именно Кейн взял мою руку, то тотчас бы уже поставили на уши весь бальный зал. Но Кейну удалось взять мою руку против моей же воли и повести за собой так аккуратно, что ни у кого не осталось сомнений. Я сама приняла его предложение. И лишь когда мы закружились в танце. Я шикнула на лорда Кейна, требуя объяснений. «Что вы творите? Я не соглашалась. Леди Дарби, прошу, помолчите и послушайте меня. Но прошу». В его голосе было столько мольбы, что мне пришлось прикусить язык, но слышалось там еще кое-что. Неприкрытое раздражение, злость и капелька паники. Неужели я слышала панику? Уму непостижимо. «Я бы не стал вас отвлекать, леди Дарби». Процедил он сквозь зубы, посматривая то на меня, то на окружающихся вокруг нас пар. «Если бы не одна неприятность...» «Так говорите уже...» Фыркнула в ответ, чувствуя, что от прикосновения его рук к моему телу внутри разливалось тепло, которое я бы не хотела сейчас чувствовать. «Только держите себя в руках и не дергайтесь. Проговорил он и, видимо, подумав, что я все же не сдержусь, крепче перехватил мое тело и шепнул. «Вчера нас видели у озера». В испуге уставилась на лорда Кейна, едва не запнувшись о собственную ногу. Он подхватил меня и не позволил оконфузиться, упав среди танцующих пар, и сделал это так легко и непринужденно, что я не сразу заметила, как на несколько секунд повисла на его руках, и лишь потом Кейн опустил меня обратно, продолжая плавно вести в танце. «Что вы говорите?» Нас видели, и о нас распускают слухи. «Не может быть, но там...» Я, оглушенная вестью, позволяла вести себя в танце, пока мои мысли были в ином месте. День, залитая солнцем поляна, лес поодаль, густая зеленая трава, блестящая в лучах гладь белого озера, скрипящий под ногами песок, круг приворота. Ласки и жадные поцелуи, прикосновения, от которых кожа горела, и желание все это забыть. Но нас видели. «Кто?» «Там никого не было». Лорд Кейн пожал плечами. видимо все всё-таки кто-то был. И он знает, чем мы занимались», — шептал он, смотря в мои глаза. Я вмиг вспыхнула, но никакой реакции от Кейна не последовало. И пока я собиралась с мыслями, музыка умолкла. «Нам пришлось отпустить друг друга и отступить». Посмотрела на Кейна, ожидая предложения продолжить разговор и решить, как же нам выпутаться из ситуации, в которой мы оба оказались жертвами, но его взгляд был устремлен куда-то за мою спину. Я резко развернулась и увидела в подающую мне знаки, и матушку, которая спешила к нам. На ней не было лица. «Она все знает», — прошептала я, отступая и врезаясь в грудь Кейна. Его ладони опустились на мою спину, на секунду не более, но этого оказалось достаточно, чтобы поддержать меня в миг слабости. После он, конечно же, опустил руки, и я вновь лишилась тепла его ладоней. За мной немедленно рыкнула матушка, подлетев к нам. Благо, на нас никто в этот момент не обратил внимания, но если мы останемся в зале полном гостей, То уже через несколько минут волна, которую поднимали сплетницы, накроет всех. Я кивнула, повинуясь приказу матери следовать за ней. Ив, бледная и напуганная, засеменила рядом, желая оказать мне поддержку. Вас это тоже касается, лорд Кейн, шикнула матушка, обернувшись и поняв, что тот не сдвинулся с места. Я же старалась не смотреть по сторонам, опасалась, что на нас могут обратить внимание и начать задавать неудобные вопросы. Это не столица, где и действовали другие правила. Здесь незамужняя леди и неженатый лорд, уединившиеся ради неприличных действий, считались падшими, позорящими своей семьи. Вот с этими предрассудками я и сестры боролись, но пока, как показала практика, мы проигрывали. — Лис, что случилось? — шептала Ив, следуя за мной. Видимо, до нее еще не дошли сплетни. — Послушай, все, что будет говорить матушка, — это ложь. «Не верь, хорошо?» Ивона испуганно уставилась в спину матери и медленно кивнула. «Надеюсь, сестра будет на моей стороне, после того, что узнает. Сейчас мне как никогда нужна была ее поддержка». Матушка покинула бальные залы и вышла в широкий коридор, в котором неплохо ориентировалась. Вскоре она открыла одну из дверей. Мы следом за ней вошли в библиотеку, где никого, и ничего, кроме полных полок книг, не было. Последним сюда входил лорд Кейн. Матушка обернулась и посмотрела на нас, словно на врагов. «И вон на выйди!» «Нет», — вступилась я, схватив сестру за руку. Матушка одарила нас испепеляющим взглядом, но ничего не успела сказать, так как вперед вышел Кейн, решив взять весь огонь на себя. «Леди Дарби, пожалуй, нам стоит все для начала обсудить и лишь потом делать выводы», — заговорил он. «Выводы?» — крикнула матушка, уставившись на Кейна. «О каких выводах мы должны говорить, когда и так все ясно? А ведь мы пригласили вас в свой дом, надеясь, что вы станете другом нашей семьи. Но о каких выводах теперь-то говорить?» Тараторила она без устали, не позволяя никому вставить ни слова. «Вы, лорд Кейн, опозорили нашу семью. Вы и моя дочь!» «Ох, это кошмар Иву! «Алисия!» И она взглянула на меня. Я же крепко вцепилась в ладонь ничего не понимающей вонны. «Да, матушка, как ты могла так опозорить меня? Я ведь всегда желала тебе и твоим сестрам только счастья. А ты, ты вместо того, чтобы стать достойной женой и матерью, выбрала не просто карьеру, которая вот-вот рухнет, а стала еще и любовницей». И от удивления сжала мою руку. Я же не шелохнулась, хотя слова матери били больнее пощечины. «Леди Дарби, вы ошибаетесь!» Наконец-то в пламенную речь нашей матушки вмешался лорд Кейн, но как бы спокойно ни звучал его голос, я-то слышала увеличивающееся раздражение. «Между мной и леди Алисией нет и ничего не было!» Матушка зло глянула на него и хмыкнула, складывая руки на груди. «Не пытайтесь меня обмануть, я все сама слышала!» и говорят, что связь между вами началась еще в столице. Вы же в этом году приехали в гости к леди уэнделл не просто так!» Сверкнула она глазами, полными гнева. Я ошарашенно уставилась на мать. Ив еще крепче сжимала мою ладонь, и лишь лорд Кейн держался до последнего, не выдавая на своем лице ни единой эмоции. «Ох, какой позор!» — сплеснула руками мать. «Лорд Кейн, я требую от вас...» «Взять всю ответственность на себя!» Я в ужасе смотрела на нее, не веря собственным ушам. Она предъявляла лорду Кейну обвинение в том, что тот уничтожил мою репутацию и репутацию всей нашей семьи. И ведь я, как ни старалась ранее не могла ничего сказать, все еще зависимая от своей семьи, могла лишь молчать, чтобы не вызвать еще больше гнева матери, который та могла в любой миг направить на меня. Думаю, лорд Кейн и сам понимает, как ему правильно поступить. В повисшей, звенящей тишине послышался голос отца. Мы резко оглянулись и увидели, как он неспешно входил в библиотеку. За его спиной маячили перепуганные младшие дочери семьи Дарби и, конечно же, леди Уинстон и леди Уэндалл. Скандал, который мог вот-вот разразиться средь бала, должен был быть срочно урегулирован. «Я надеюсь...» что лорд Кейн... Обратился к нему отец. На нас же он не смотрел. «Прибудет завтра утром ко мне, чтобы переговорить и высказать свое решение данного вопроса». «Ведь так?» «Да, лорд Дарби». И откланившись, Кейн развернулся и покинул библиотеку, более не обронив ни слова. Что же, вполне в его духе. Следом за ним, быстро перебирая ногами и шурша юбками, бежала леди Уэндалл щёки которые покрылись алыми пятнами. Леди Уинстон огромными глазами смотрела на наше семейство, и каждый понимал, что нам пора покинуть бал. Отец отреагировал первым, повернувшись к леди Уинстон. «Благодарю за гостеприимный прием, Сесиль, но, пожалуй, нам пора». Та безмолвно покачала головой. «Мы же можем покинуть дом через вторые двери». И вновь быстрый кивок. Отец, повернувшись, направился к нашей матушке взял её за локоть и повёл за собой. Та все еще была возмущена до предела. Ее лицо, красное от гнева, пылало, а в глазах горел огонь мести. Кивком отец дал понять, чтобы мы поторапливались, и все дочери семейства Дарби поспешили покинуть бал в молчании. Всё это было бы не столь ужасно, если бы я не оказалась в центре разбушевавшейся непогоды. И все лишь потому, что кто-то пустил слух, Но не слухи были так страшны для меня, как то, что лорд Кейн прибудет завтра в наш дом, и отец, который так и ни разу не посмотрел в мою сторону, будет с ним говорить. И если матушкой руководили эмоции, то у отца всегда был иной подход, как и у Кейна. А это означало, что быть беде.